Глава девятая. Следователь Вилли встретил меня почти радостно. С европейской политкорректностью и радушием он улыбнулся и сообщил, он немного говорил по-русски, что полиция изготовила фоторобот того самого неизвестного бородача, которого видели в день убийства Курилова в окрестностях Нокия. А у меня тоже есть кое-какие новости, сообщил я. Например, некая Элли Коскинен. «Когда-то была знакома с убитым». «Да-да», – закивал следователь. «Мы сейчас узнаем, где она проживает. Я поищу в компьютере. А вы посмотрите фоторобот. Может, узнаете этого человека?» И он провел меня к другому компьютеру, после чего загрузил файл с фотографией. На экране появилось лицо человека лет под 30, хотя, возможно, ему было на самом деле меньше, поскольку борода старит. Ничем не примечательное лицо, действительно напоминавшее формала или рокера. Я равнодушно посмотрела на него. Нет, похоже, он мне не знаком. Да и вообще, скорее всего, ни при чем он здесь. Просто случайный турист-индивидуал. «Знаете?» – послышался голос Вилли. «Нашел несколько Элли Косканен. Но в нашем городе никто не проживает. Хельсинки, пожалуйста». «Турку есть. По моим данным, ей должно быть лет 37-40», – откликнулась я. Вилли опять вернулся к компьютеру. Спустя некоторое время он вновь подал голос. «Таких две, но проживают они далеко отсюда. Попробую поискать в другом файле». С нахмуренными бровями он снова уставился в компьютер. «А я от нечего делать залезла в меню» которая предлагала различные виды той фотографии, которая была передо мной на мониторе. Я смотрела бородача в профиль, анфас, издалека. Потом у человека исчезли волосы на голове, усы и борода. Теперь на меня смотрело совсем другое лицо. Вызывавший ощущение здоровяка, бородач превратился в лысенького, скромного в габаритах парня. Да и моложе он сейчас казался намного. Я невольно рассмеялась. В этот момент меня окликнул Вилли, и я поспешно подошла к нему. Вот в Nokia проживала Эли Коскинен, и лет ей 38, но, следователь развел руками, она умерла в начале прошлого года. Такая молодая, удивилась я. Увы! снова развел руками Вилли. Здесь не сказано, от чего она умерла, но не насильственной смертью. Иначе это было бы в другом файле. Да и я бы помнил этот случай. У нас не часто случаются убийства. Ноки, город небольшой. А где она жила, эта самая Коскинен? Вот, пожалуйста. Улица Береговая, дом 5. Это недалеко от нашего участка. Но я не знаю, есть ли у нее кто-нибудь из родственников. Подождите, подождите. Как вы сказали, Береговая? Да, верно. Я торопливо открыла свою сумочку и быстро достала из нее блокнот. Память меня не подвела. В блокноте черным по белому было написано «Анта Лайнен, Нокия, Береговая, 5. Телефон?» «Вот это да!» – воскликнула я. «Что? Что?» – сразу заволновался Вилли. Я присела на стул и поведала ему о пребывании Анты Тара-Лайнина в Тарасове. И про то, что мне рассказывал о нем Данил Серебряков. Вилли внимательно выслушал, после чего сказал. «Я не вижу, какая тут связь». «Я сейчас собираюсь поехать по этому адресу», – сказала я. «По-видимому, вариант здесь только один. Элли Коскинен – мать Анта Туаралайнина. По возрасту, во всяком случае, подходит. Кстати, можно воспользоваться вашим телефоном?» «Конечно», – улыбнулся Вилли. «Пожалуйста». Я набрала номер, который мне дали в хоккейном клубе «Метеор». Однако мне никто не ответил. В трубке раздавались лишь длинные гудки. Однако он может просто не брать трубку, боясь, что это звонят из России его хоккейные начальники, подумала я. Вилли предложил. «Мне можно пойти с вами?» «Наверное, не надо», — отказалась я. «Если у меня возникнут сложности, я вам позвоню». «Но вдруг этот парень-убийца? В этом случае он опасен?» – выдвинул свои аргументы Финн. Я, немного подумав, все же отказалась. Вилли не стал настаивать, однако попросил меня, чтобы я сообщила ему о результатах своего визита. Он вежливо распрощался со мной и отправился к компьютеру продолжать свою работу. Выходя из здания полиции, я невольно задумалась, насколько же здесь все не так, как в России. Даже у Мельникова нет в кабинете такого крутого компьютера. И он обращается в случае надобности в специальный отдел, где за мониторами сидят мужиковатого вида женщины-сержанты с деревенской сварливостью иногда посылающие приходящих к ним оперов по известному адресу. А у Вилли в распоряжении аж два компьютера. А по своему статусу, как ни крути, он стоит ниже моего разлюбезного друга-приятеля Андрея. Дом номер пять по улице Береговой представлял собой небольшой коттедж. Прилегающая к нему территория была огорожена сеткой и рабицей. Я подошла к двери и нажала на кнопку звонка. Я звонила в дверь несколько раз, но из дома никто не вышел. Я отошла, прогулялась по соседним улочкам и снова подошла к дому пять на Береговой. Но и на этот раз никто мне не открыл. Мне ничего не оставалось делать, как поспешить к ближайшей телефонной будке. «Вилли, извините за беспокойство. Хочу сообщить вам, что мне никто не открывает». «Хорошо, я сейчас подъеду». Без лишних разговоров заявил следователь. Спустя 15 минут полицейская машина затормозила возле коттеджа Анты Туараленина. Из нее вышел Вилли и нажал кнопку звонка. Держал он ее долго. Затем, поскольку никто из дома так и не появился, прокричал что-то по-фински я поняла что это был аналог русскому откройте милиция и это как ни странно дало свои плоды спустя минуту дверь дома открылась и на пороге показался мрачного вида худощавый молодой человек с обреченным выражением лица он прошел до ограды и взглянув на выставленные вилли удостоверение офицера полиции нехотя открыл дверь далее разговор происходил по-фински и я, разумеется, ничего не понимала. «Утверждает, что спал», – чуть усмехнулся Вилли, повернувшись ко мне. «Сейчас мы пройдем внутрь и поговорим с ним». Анте Туаралайнин, а я уже почти не сомневалась, что это он, запер дверь и пропустил непрошенных гостей в дом. В гостиной я сразу же обратила внимание на портрет улыбающейся девушки. По ее прическе и фотографии – Я сделала вывод, что выполнена она в 80-е годы, и что, скорее всего, на ней изображена Элли Коскинен, та самая подруга убитого тренера Курилова. А рядом красовалась фотография парня в хоккейной форме с каким-то кубком в руках. Это был тот, кто стоял сейчас передо мной. Только на фотографии он выглядел совсем еще мальчишкой. «Мать?» – спросил Вилли, проследив направление моего взгляда. Анте молча кивнул. Следователь уселся в кресло и пригласил сесть хозяина дома. Ленин последовал его приглашению, после чего Вилли что-то строго сказал ему. Анте начал отвечать. Причем по интонации его я поняла, что парень оправдывается. Вилли вытащил из кармана фотографию Валерия Курилова и протянул ее Анте. Хоккеист, опустив глаза и выдержав паузу, начал рассказывать. Рассказывал он по-фински, и мне оставалось только догадываться о смысле его слов. Вскоре Вилли остановил Анте и попросил его говорить по-русски. «Интересная история», – прокомментировал он ситуацию для меня. «Послушайте, вряд ли вы предполагали что-то подобное». Я взглянула в лицо Анте. Тот поднял глаза и тоже посмотрел на меня. «Лицо его я теперь видела очень хорошо». Совсем юные, довольно симпатичные, с внимательными серыми глазами. Светлорусые волосы, короткая стрижка. И еще в лице что-то неуловимо знакомое, словно виденное где-то. «Анте, я приехала из России», – начала я. «Я занимаюсь расследованием смерти Валерия Курилова, тренера по бодибилдингу, у которого ты занимался». Анта кивнул и еще внимательнее посмотрел на меня. Я видела, что он напряжен. Смотрит пытливо и несколько настороженно, словно пытается угадать, чего ему ждать от нашего визита. Я решила не разговаривать с ним жестко, а наоборот, постараться расположить к себе. «Ты же знаешь об этой истории, так ведь? Расскажи мне сам, пожалуйста, какое ты к ней имеешь отношение. Ты ведь был в Финляндии, когда его убили?» Анте снова кивнул. «А зачем ты сюда поехал?» Мягко продолжала я. «Понимаете, я...» Я не мог сказать ему об этом там. Думал, что сделаю это здесь. Что это и кому ему? Курилову. Он мой отец. Мрачно сказал Анте. И поэтому ты специально поехал играть в Россию? Догадалась я. Ну да. Дело в том, что у меня мать умерла. У нее был рак. Ее не смогли спасти. А перед смертью она мне сказала, кто мой отец. Я раньше часто у нее спрашивал, но она не говорила. Мы всегда жили вдвоем, а тут она сказала и добавила, чтобы я сам решал, что с этим делать. Ну, я и решил. Я в хоккей играл, меня в Швецию приглашали. И вот я подумал, что, может быть, в Тарасове смогу сыграть. Купил хоккейный журнал и узнал, что у вас есть клуб, который только что вышел в первую лигу. Ну, я списался по интернету, Меня пригласили на просмотр. Я приехал. Тренеры посмотрели и взяли меня. Ну, а дальше вы, наверное, сами знаете. Я все-таки не знаю многих подробностей. И главное, мне не очень понятно, почему ты так и не сказал своему отцу, кто ты. Ведь ты же целый год жил в Тарасове. К тому же занимался у него в секции. Неужели не было возможности поговорить? Была, конечно, кивнул Анты. Но не знаю я. Я все время думал, а как он на это посмотрит, как воспримет, ведь с матерью моей они плохо расстались. А почему? Я потом расскажу, — ответил Анте. Сейчас закончу с отцом. Главное, что я хочу сказать, я не убивал его, это невозможно. Туаралайнин взглянул на Вилли, как бы показывая, что в основном говорит об этом для него. Я не знаю, кто убил его. Когда я узнал, то был в шоке. «А от кого ты узнал?» Тут же вставил следователь. «Вы что, не знаете, как у нас новости распространяются? По телевизору увидел. Я как раз хотел на следующий день с ним поговорить, позвонить ему в Тампере». «А откуда тебе известен номер?» Туаралайнин помолчал, потом ответил. «Мне парень один дал, знакомый». «Какой знакомый?» Снова строго вклинился Вилли. «Даниил Серебряков?» спросила я. «Да, откуда вы и знаете?» «Я с ним разговаривала», сообщила я. Анто вскинул голову. «И что он сказал?» тут же спросил он. «Про тебя ничего. Просто сказал, чтобы я сама с тобой поговорила. Что ты сам расскажешь, если захочешь. Вот я тебя и нашла». «Вы знали? Знали, что я его сын?» «Нет», покачала я головой. «Я догадалась уже после» когда сопоставила адрес твоей матери и тот, что мне дали в хоккейном клубе. Вы что, и там были? удивился Анты. Да, а что такого? Ничего, как там меня вспоминают, не очень хорошо. Очень злы, коротко ответила я. А ты как думал? Я плохо разбираюсь в хоккее, но насколько я поняла, ты их подставил. Анты опустил голову и вздохнул. «Мне неудобно, что так получилось», – проговорил он. «Я понимаю, что неправильно сделал, но я не хотел. Я не думал, что так получится. Я был уверен, что вернусь после того, как поговорю с отцом. А когда отца убили, я был в шоке, ничего не соображал. Я сидел здесь один и переживал, телефон отключил. Я плохо соображал, что мне делать. Мне страшно было возвращаться в Россию» страшно и тяжело. Я просто сидел и думал о том, что случилось, даже не ел ничего. Если бы не пришла Вайке и не помогла мне, я бы, наверное, здесь умер один». «Вайке моя невеста», – пояснил он. Я посмотрела на его осунувшееся лицо и спросила. «Объясни, пожалуйста, при чем тут Даниил Серебряков? Какое он имеет отношение к этому? Он знал, что Валерий Владиславович – твой отец? «Да, знал», – кивнул Анте. «Я ему рассказал. Он подошел ко мне на тренировке. Мы с ним познакомились. Я сначала подумал, что он тоже его сын. Но Даниил объяснил, что нет. Рассказал, что Курилов собирается жениться на его матери. Я подумал, что Даниил сможет мне помочь в этой ситуации. И когда мы ближе с ним познакомились, я ему все рассказал». «И как он отреагировал?» – спросила я. Он говорил, что давно нужно было просто подойти к отцу и все рассказать. Сказал, что хоть он сам и ругает своего будущего отчима. Но уверен, что этот человек не отказался бы от меня, если бы узнал. Говорил, как дальше все будет хорошо, что отец обрадуется, что у него родной сын есть, как потом мы жить будем. Он еще, наверное, радовался, что отец его так допекать уже не станет. Даниил даже, Анте улыбнулся, предлагал мне вместе с ним жить. «А ты не послушал?» «Нет, я... Я хотел как-то по-другому. Я не знал, как мне начать разговор, понимаете? Я много раз думал, вот я подойду к нему после тренировки, и что мне сказать? Сразу «Здравствуй, папа, я твой сын?» Это глупо, конечно, но я тянул и мучился. И Даниил говорит, давай я сам ему скажу, раз ты не можешь. Тебе потом проще будет. Но я отказался». Я хотел сам. Хотел и не мог. А потом Даниил сказал мне, что мой отец с его матерью собираются ехать в Финляндию, с родственниками знакомиться. Даниил и предложил, езжай тоже. Встретишься, мол, с отцом, пригласишь к себе, там все и расскажешь. И про мать, что она умерла, и что он неправильно понял ее тогда. И я подумал, что да, дома мне будет легче это сделать. И я тут же купил билет и поехал. Даниил дал мне адрес и телефон в Тампере. И вот я наметил встречу с ним на десятое. А девятого его... Анта замолчала и как-то паник. Мне даже показалось, что он сейчас заплачет. И я быстро спросила. А ты созванивался с Даниилом после этого? Нет, покачал головой Туара Лайнин. Я вообще ни с кем не мог говорить. Когда у меня мать умерла, я подумал, хоть отца найду. «А теперь...» «То есть ты в Россию больше не приезжал?» уточнила я. «Нет, все время дома сидел. Почти никуда не выходил». Я задумчиво постучала пальцем по ручке кресла и спросила. «А кроме Даниила кто-нибудь знал, что ты в Финляндии? Издешних здешних знакомых, например?» «Нет, я никому здесь не звонил. Я даже Микки не стал звонить и говорить, что я приехал. Это мой друг», пояснил он. Я почему-то все время боялся, что все сорвется, и не хотел раньше времени ни с кем говорить. Я думал, вот наладится все с отцом, тогда и скажу друзьям. И вот, как будто сам сглазил. Это уже потом я не выдержал и позвонил Вайке. И она сразу пришла. Она очень волновалась, потому что я не отвечал на ее звонки. И она знала, что я пропал из России. Вилли внимательно слушал Анте, И, видя, что он сам рассказывает свою историю, не перебивал его и не задавал никаких вопросов. Я же решила поговорить еще на одну тему. «Анте, а как ты жил здесь? С мамой и после ее смерти?» «С мамой мы хорошо жили», – немного оживился Анте. «Она в поликлинике работала, врачом. Меня мама очень любила, и я ее тоже. Хотя часто спрашивал про отца. Мама раньше всегда говорила, что расскажет, когда я вырасту. Я видел, что ей почему-то неприятна эта тема, и когда вырос, перестал ее донимать. А потом, когда она уже сильно заболела, голос Анты дрогнул. Она сама позвала меня и стала рассказывать. Очень глупо тогда у них все получилось. Я сейчас расскажу. В этот момент раздался звонок в дверь, а затем встревоженный женский голос прокричал. «Анте! Анте!» и еще что-то по-фински. Анте посмотрел на меня и Вилли и, пробормотав «Извините, я на минуточку», вышел из комнаты. Вскоре он вернулся вместе с молодой девушкой в джинсах и белой куртке, из-под которой виднелся голубой обтягивающий свитер. Ее светлые волосы были заплетены в две косички. Девушка внимательно переводила взгляд с меня на Вилли, затем обратилась с вопросом к Анте, и тот что-то ответил ей. «Это Вайки", представил он свою невесту. Девушка присела на диван рядом с Туараланином, а тот, чуть приобняв ее и прикрыв глаза, начал рассказывать. Элли Коскинен было 18 лет, когда она пришла работать в одной из поликлиник города Нокия с санитаркой. Она училась на втором курсе медицинского института и к своей будущей профессии относилась очень серьезно. Как-то раз Эли заметила молодого светловолосого парня, который, водя в вестибюль, оглядывался по сторонам. Элли подошла к нему и спросила, что он хочет. Парень ответил, как ей показалось, по-польски. Однако парень объяснил, что он русский и что у него разболелся зуб, и теперь он не знает, куда ему обратиться. Моментально посерьезнев, Элли принялась объяснять, куда ему нужно пройти и что сделать. Парень смотрел на ее сосредоточенно сдвинутые тоненькие брови и улыбался. Элли нахмурилась. «Что смешного?» — Ничего, — миролюбиво развел он руками. — Вы такая серьезная, как будто лекцию читаете. Элли хотела было рассердиться, но, посмотрев на дружелюбное лицо парня, неожиданно улыбнулась в ответ и поправила выбившуюся из-под шапочки русую прятку. А как вас зовут? — спросил парень. — Элли. — просто ответила она. Парень продолжал смотреть на нее и улыбаться. Элли немного смутилась. — У вас же зуб болит, — напомнила она. «Что же вы стоите?» «А я смотрю на вас, и мне легче становится. Знаете, вы мне лучше врача помогли». Он говорил на смеси финского и русского, довольно медленно проговаривая фразы, но она понимала. «И все-таки вам нужно к врачу», — посоветовала она. «Хорошо», — кивнул он. «А вы до которого часа работаете?» «До пяти», — ответила она. «Тогда я буду вас встречать у входа». Расскажу, что со мной делали ваши врачи. Он сделал скорбное лицо. У нас очень хорошие врачи. Тут же горячо начала Элли, не поняв, что это шутка. Меня зовут Валерий, сказал он и, помахав девушке рукой, отправился прямо по коридору. Он действительно встретил ее после работы, и они вместе пошли в кафе. Там Валерий рассказал, что приехал в Тампоры из России к матери и младшему брату которые недавно перебрались сюда совсем. А в Ноке он заехал просто так. Он путешествует по окрестностям, осматривает их. Но по дороге у него неожиданно разболелся зуб. Вот он и завернул в первую попавшуюся поликлинику. Элли, в свою очередь, рассказала о себе, что живет одна, так как родители ее умерли от рака. Отец пять лет назад, а мать в прошлом году. Что она очень хочет стать врачом. И что один раз пять лет назад Будучи школьницей, она была с родителями в Советском Союзе в городе Ленинграде, а про город Тарасов никогда не слышала. С этого вечера они стали встречаться каждый день. Валерий приехал к матери на целых два месяца. Дела у него практически никаких не было, и он полностью окунулся в роман с Элли. Ей он тоже нравился, и Элли охотно принимала его предложение встречаться после работы. Они гуляли по городу, несколько раз ездили в Хельсинки, и там Элли водила Валерия по разным интересным местам, коих в столице было достаточно. Однажды они вместе сфотографировались на фоне старой церкви. Им было легко и просто вместе, несмотря на то, что Валерий плохо владел финским, а Элли в такой же степени русским. Когда люди молоды и влюблены друг в друга, языковой барьер для них не существует. На четвертый день знакомства. Элли пригласила Валерия к себе. У нее был небольшой, но очень аккуратный домик. Элли угощала Валерия финскими блюдами, показывала свои фотографии, слушала его. В эту ночь он остался у нее ночевать, позвонив матери и предупредив, что не придет домой. А после той ночи, когда они стали близки, Валерий уже оставался у Элли практически каждый день. Мать, конечно, догадывалась, где он проводит время, разговаривала с сыном, и тот пообещал привести к ним Элли и познакомить. Приближался его отъезд в Союз. И Валерий, будучи человеком серьезным, задумывался о том, как быть дальше. Перед тем, как вести Элли знакомить с матерью, Валерий решил поговорить с девушкой. Он пришел вечером, как обычно, к поликлинике, встретил улыбавшуюся ему Элли, поцеловал ее в щеку и протянул букет цветов. Она весело засмеялась, и, подхватив Валерия под руку, бодро зашагала с ним к своему дому. Но разговор вышел совсем не таким, как предполагал Валерий. Он допил чай, отодвинул чашку, встал и, подойдя к девушке, обнял ее сзади за плечи. Она задорно вскинула голову, вопросительно глядя на него. — Элли, — заговорил он, — мне скоро нужно уезжать. Ты же знаешь, что у меня тоже институт. Элли помрачнела. — Так вот продолжал Валерий. «Я предлагаю тебе поехать со мной. Я люблю тебя и не собираюсь с тобой расставаться. Там у меня есть где жить. Мать оставила нам с братом квартиру. И учиться ты сможешь. У нас тоже есть медицинский институт». Элли смотрела на Валерия во все глаза, но что-то в их выражении ему не понравилось. Он сжал ладонями ее щеки и спросил. «Так ты согласна?» Элли молчала. Потом она неожиданно отстранилась от него и расхохоталась. «Ты чего?» – не понял Валерий. «Куда? Куда ты хочешь, чтобы я поехала? В Советский Союз? Это же просто смешно! Зачем мне ваш институт? Зачем мне ваш Тарасов? Я и не слышала о таком городе. Что я там буду делать?» То же, что и здесь, – помрачнев буркнул Валерий. «Работать и учиться». Я и здесь могу работать и учиться. Зачем туда ехать? Лучше уж ты оставайся тут. У меня тоже есть где жить. К тому же тут твоя мама. В принципе, слова Элли были не лишены смысла, и Валерий, скорее всего, задумался бы над ними. Он не хотел терять девушку. Но Элли продолжала хохотать, и это его задело. А то, что он услышал от нее дальше, вообще разрушило их отношения. «На что мы там будем жить?» – продолжала она. «Тебе же столько лет еще учиться. Нет, я никуда не поеду. И вообще, Советский Союз, с ума сойти!» «Не хуже, между прочим, чем у вас», – огрызнулся Валерий. «И работать я потом тоже буду». «Так это когда еще будет?» – махнула рукой Элли. «А вот Калью уже работает и живет здесь, и хочет взять меня в жены». Валерий несколько опешил. Он слышал кое-что о школьном друге Элли, от нее же самой, но впервые услыхал насчет возможного замужества. «А что же ты тогда за него не выходишь?» – обозлился он. «Ты все врешь насчет его предложения». «Между прочим, он мне еще год назад предлагал», – выкрикнула Элли. «И сейчас готов». Это была неправда. Калью действительно со школьных лет дружил с Элли. Она ему нравилась. Однако официального предложения стать его женой он не делал. Элли сказала это, она сама до конца не понимала, для чего. Подсознательно она хотела набить себе цену, доказать, что у нее есть прекрасная возможность остаться в Финляндии и убедить тем самым Валерия сделать то же самое, но ну и заодно проверить его, этого русского, на что он способен ради нее. Элли была влюблена в Валерия, но не собиралась уезжать из своей страны. Ей хотелось, чтобы он остался здесь, с ней. И юная, неопытная девчонка решила, раз этот русский парень ее любит, то должен исполнять в первую очередь ее желание. Она до конца не знала Валерия Курилова и не понимала тогда, что он человек категоричный, склонный к радикальным поступкам, что ему нельзя устраивать подобных проверок, что он все воспринимает буквально. Так оно и вышло. Валерий решил, что у Эли действительно есть жених, что она собирается за него замуж и что с ним встречалась просто так, ради развлечения и, может быть, некой экзотики. Поэтому он резко поднялся и, даже не попрощавшись, ушел. «Чего тогда голову мне морочило?» – со злобой думал он, шагая на автобусную остановку. Через два дня он уехал в Советский Союз и постарался сделать все, чтобы не вспоминать больше о Белли, хотя это было сложно. Он вычеркнул ее из своей жизни, запрещал себе о ней думать, хотя рука его несколько раз тянулась к телефонной трубке. Но время шло, и боль утихала. Единственное, что осталось у Валерия как напоминание о Белли, это та самая фотография, сделанная в Хельсинки. Но через несколько лет она уже ничего не значила для Валерия. А Элли, только тогда, когда узнала о том, что ждет ребенка, поняла, что она делала. Поначалу она не думала, что Валерий ушел навсегда, сочла это всего лишь порывом. Она была уверена, что он придет завтра, так как поймет, что она была права. Но он не пришел. И послезавтра тоже. Через неделю Элли уже говорила себе, что если он придет, она тут же извинится перед ним за свои глупые слова и объяснит, что все на самом деле совсем не так. Через две недели она уже была готова уехать с ним, только бы он пришел. Но он не приходил и не звонил. Еще через неделю Элли поняла, что беременна. И тут ее охватило отчаяние. Своего тарасовского адреса и телефона Валерий ей не оставил, Она просто не знала, как с ним связаться. Единственное, что у нее было, это телефон его матери в Тампере. Узнав по нему адрес, Элли отправилась туда. Мать Валерия встретила ее довольно приветливо. Элли сбивчиво объяснила, что ей непременно нужно поговорить с Валерием, ни словом не упомянув при этом о своей беременности. Мать заверила ее, что позвонит сыну и все передаст. Но когда через три дня Элли перезвонила ей, Женщина немного виноватым голосом сообщила, что говорила с сыном, но тот оборвал ее и сказал, что разберется сам. Она еще надеялась, что он появится, но с каждым днем надежда становилась все слабее и слабее. В конце концов у Эли оставался только один выход – рожать и воспитывать ребенка одной. Прерывать беременность ей не хотелось, а после расставания с Валерием девушка чувствовала себя совсем одинокой. Она надеялась, что будущий ребенок скрасит ее существование. И когда родился сын, Эйли была счастлива. Единственное, о чем она никогда не говорила ему, это о его отце. И только когда почувствовала, что скоро умрет, видимо, рак явился для нее наследственным заболеванием. Решилась рассказать. «Теперь вы понимаете, как все получилось», – тяжело вздохнул Анте, закончив свой рассказ. Они поругались по глупости, а потом не смогли объясниться. Вот и вышло, что я вырос без отца. «Да уж, точно глупости», — подумала я. «Такие люди, как Курилов, при всей своей основательности и серьезности иногда допускают подобные просчеты. Правда, здесь, конечно, и мать Анта постаралась. Обидно только, что сам парень пострадал ни за что. А на Валерия, однако...» Как он не старался выкинуть из головы Элли, повлияла эта история. Ведь почти двадцать лет он не решался ни с кем связать свою судьбу, пока не встретил Маргариту Серебрякову. Совершенно, кстати, внешне не похожую на Элли Коскинен. Я еще раз бросила взгляд на юное, симпатичное, округлое личико молодой Элли. — Что ж, с этим мне все понятно, — кивнула я. — Давай теперь выясним еще несколько моментов. Ведь убийство твоего отца предстоит еще раскрыть. Я не знаю, как это сделать, развел руками Туаралайнин. Я сам все время думал о том, кто мог его убить. Анте, скажи, а откуда у тебя твоя фамилия? Ведь у матери она была другая. Анте улыбнулся. Мама дала мне фамилию своего деда, а я думал, что это фамилия моего отца, который непонятно куда делся. Потом уж мать объяснила мне. «Понятно. А скажи, Анте, в России ты никому не сказал, что уезжаешь?» «Нет. Кроме Даниила, конечно. Когда он мне сообщил, что его мать с моим отцом собираются сюда, я сразу засобирался. Времени оставалось мало до отъезда, а в команде никому говорить не стал. Да если бы не случилось все это с отцом, поехал бы назад. Ну, как-нибудь там объяснил бы пропуск одной игры. Ну, а штрафовали бы меня. Ничего страшного». Больше, чем уверен, что продолжал бы играть. А теперь, значит, не поедешь? Теперь нет. Коротко и категорично ответил Анте. А кроме Даниила ты никому не говорил, что Валерий Владиславович твой отец? В России или здесь? Нет, никому. Даже тут никому. Ни друзьям, ни родственникам. Только Вайке. И то уже после смерти отца. Анте смущенно посмотрел на свою невесту которая, услышав свое имя, вспыхнула. Анте погладил ее ладонь и что-то сказал на своем языке. «А может быть, мама твоя при жизни кому-то об этом рассказывала?» Анте задумался. «Не знаю. Но думаю, что нет. Она не любила об этом говорить. И что же ты теперь намерен делать? Как жить дальше?» Анте вздохнул. «Не знаю». «С какой-то тоской», — произнес он, глядя потухшим взглядом в стену. Я не предполагал, что с отцом так получится. Не знаю, что дальше делать. «Ну, знаешь что?» – решительно сказала я, посмотрев на расстроенного парня. «У тебя вообще-то здесь есть еще родственники. Родной дядя, кстати, очень добродушный человек. В отличие, может, от твоего отца. Почему бы тебе не наладить с ним отношения? Собственно говоря, я же остановилась у него. Поэтому собирайся и поехали вместе со мной». Я посмотрела на следователя, который все это время молчал. «Я думаю, что у полиции нет вопросов и претензий к господину Туаралайнину. обратилась я к нему. «Пока нет. Может быть, мы и вызовем его для документального подтверждения показаний. Но это не так срочно. Так что можете ехать. А мне пора домой», — посмотрел он на часы. Рабочий день закончился. Через пять минут Анты был готов к выходу и мы все четверо вышли из дома. А через час я с Антой и Вайкой уже стояла на пороге дома Кирилла Курилова. «Это ваш племянник», – сходу сказала я, представляя Анте, «А это его невеста». «Вот как?» – удивился Кирилл. «Ну, проходите». История, которую Анта рассказал в этот день второй раз, удивила и даже озадачила Кирилла и его жену. Он постоянно покачивал головой и сокрушался по поводу того, как глупо все получилось. И жалел брата, у которого, по его мнению, жизнь не сложилась. Пожить нормально он так и не успел. Конечно, и он спросил у Анты, почему же тот так долго не решался поговорить с отцом. И парень в очередной раз со вздохом вынужден был разводить руками. Впрочем, однажды он едва не признался отцу во всем. Как-то после тренировки Он подошел к Курилову и попросил его объяснить кое-какие специфические вещи насчет методики тренировок. Валерий с увлечением начал ему рассказывать. Потом пустился в воспоминания о своей молодости, о том, как он в свое время упустил возможность сделать спортивную карьеру. Говорил, что Анты молодец, что сам он хоть хоккеем и не очень интересуется, но знает о его успехах. И парень уже готов был сказать правду, открыться. Но тут в дверь вошла женщина. Как потом выяснилось, это была Маргарита Серебрякова. И раздраженно спросила у Валерия, почему он так долго задерживается, ведь они договаривались вместе идти. Валерий тут же свернул разговор, и Анте ничего не оставалось, как отложить разговор на другое время. Но оно так и не наступало. Постоянно что-то мешало. Или ему самому казалось, что мешает. Короче говоря, итог этой истории известен. И ничего уже поправить было нельзя. Кирилл внимательно выслушал парня, понимающий кивнув головой. «Я думаю, что если бы успел ему сказать, может быть, и не случилось бы этой трагедии», со вздохом заключил Анте. Кирилл ободряюще похлопал его по плечу. «Ладно, не надо больше об этом. Давай-ка лучше подумаем, как дальше жить. Ты сам-то что собираешься делать?» «Пойду попрошусь в какой-нибудь клуб». Со шведами свяжусь, проговорил Анты. Может, и не забыли про меня? Ну, конечно, не забыли. Как можно забыть про такого молодца? Улыбнулся Кирилл. Анты тоже улыбнулся в ответ. Сейчас уже все чувствовали себя более раскованно. Жена Кирилла поднялась и, потрепав Анты по макушке, сказала. Я пойду, приготовлю обед. Ты, наверное, давно уже не ел нормально. Да и всем пора. «Да-да, давай!» – погладив ее по руке, оживился Кирилл и, повернувшись к Канте, подмигнул ему. «Ты не знаешь, как моя жена готовит? Это что-то потрясающее! Сейчас мы устроим настоящий праздник! Хватит нос вешать, все будет отлично! Это очень хорошо, что вы его к нам привели!» – обратился он ко мне. Тува тем временем склонилась к Вайке и с улыбкой позвала ее с собой. Они вместе с девушкой скрылись в кухне. Я тоже улыбалась и радовалась за Анту и семью Кирилла. Но мысль о том, что дело не доведено до конца, все-таки омрачала мне настроение. Оно, однако, поднялось, когда Тува пригласила всех к столу. Кирилл, выпив вина, совсем разошелся. Весело что-то рассказывал, постоянно шутил и смеялся. Я заметила, что Анта уже освоился и чувствует себя вполне комфортно. Он охотно разговаривал с Кириллом, и даже обещал подумать над его предложением переехать в Тампоре. Тува же нашла общий язык с Вайки. Они постоянно шушукались о чем-то по-фински, и, как мне показалось, в основном на кулинарные темы. Во всяком случае, Вайки вскоре достала листок и ручку, а Тува принялась что-то диктовать ей. Наверное, рецепты каких-то блюд. Вечеринка затянулась за полночь, и когда я прошла к себе, то моментально уснула. Анта и Вайки тоже остались ночевать у Куриловых. На завтра мне предстояло возвращение домой.